Ее подруга Инна вышла замуж за американца, и они сляпали какое-то совместное предприятие. Не то пекарню, не то магазин. Месяцев не вникал. У Люли оказалось без Ей стало скучно сидеть возле погасшего месяцева. Надоело. Мертвый сын мешал больше, чем живой. Первое время Люли пыталась как-то разделить участь мужа. Но...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 Месяцев не понимал поэзии и не мог определить, что это — бред сумасшедшего или выплеск таланта. Олег трудно рос, трудно остановился, надо было ему помочь, удержать. Жена этого не умела. Она умела только любить, а Месяцев хотел только играть. Олег наркоманил и кололся.